Глава 17. Мозговик, освободившийся наконец от досадного заключения в теле хозяина, которое стало для него бесполезным, вернулся в собственное тело, в свой панцирь, лежащий под деревянными ступеньками на ферме Гроссов. Он испытал облегчение и удовлетворение от сделанного. Мозговик так далеко завел своего кота-хозяина перед тем, как его утопить, что тело, по всей видимости, никогда не будет найдено. Стаунтон наверняка удивится, узнав, что кот так и не вернулся к прежним хозяевам, но Стаунтону не суждено это узнать, потому что сегодня ночью, пока он будет спать, Стаунтон перестанет быть Стаунтоном. Мозговик захватит его. Планы мозговика были просты. У него вполне хватало времени, чтобы обдумать их в то время, как он ленте в доме Стаунтона, играя роль кота. Он постарался не сделать ничего, что не вписывается в эту роль. На секунду, когда Стаунтон предложил застрелить его, он чуть не поддался искушению, но быстро разгадал ловушку. Если бы он сел на мишень, как предлагал Стаунтон, то подозрения профессора подтвердились бы, да к тому же он, конечно, стрелять бы не стал. Вместо этого, по всей вероятности, Стаунтон посадил бы его в клетку и подверг бесконечному интенсивному изучению. Наверное, он и кормил бы его внутривенно, чтобы не дать умереть от голода. Но теперь все было в порядке, и после полуночи он окажется в полной безопасности. В его распоряжение попадет единственный человек, который одновременно являлся для него и угрозой, и идеальным хозяином. Заполучить Стаунтона в кратчайший срок было столь важно, что мозговик не мог позволить себе риск использовать для этого хозяина из числа животных. Миссис Гросс будет куда надежнее». Он захватит ее сразу же, как только она заснет. Подождет примерно до часу ночи, когда все вокруг погрузится в сон и станет тихо. Если в доме Стаунтона будет еще гореть свет, она подождет снаружи. Когда свет погаснет, Эльза спрячет тело мозговика так, чтобы спящий Стаунтон находился в пределах досягаемости. После этого она вернется домой и умрет. Можно предать ее смерти вид несчастного случая, например, почему бы ей не упасть с лестницы в темноте. Разумеется, смерть Эльзы Гросс так или иначе вызовет подозрение, учитывая недавнее самоубийство ее мужа. Но это уже не будет иметь никакого значения. Все равно через минуту после ее смерти мозговик вселится в Стаунтона, единственного по-настоящему опасного человека. Остальные пусть думают, что хотят. Мозговик применил свои перцептивные способности, чтобы оценить обстановку. Определить, какие изменения произошли за время его отсутствия. Миссис Гросс была в доме одна. В данный момент она стерилизовала банки для консервирования. Все как будто было в порядке. На скотном дворе тоже не произошло никаких изменений. Правда, в стойле не хватало трех коров, но они наверняка сейчас находились на пастбище. Миссис Гросс вышла из дома, пройдя по ступенькам прямо над мозговиком. Он следил за ней с легким недоумением. Она обошла сарай и остановилась где-то на самой границе видимости мозговика. «Джим!» – крикнула она. «Эй, Джим!» Мозговик услышал прозвучавший в ответ голос, но слов разобраться не смог. Тут он вспомнил. Ну, конечно, это мальчик Крамеров, отец его еще предлагал Эльзе помощь. Юноша должен был помогать ей на ферме до конца летних каникул, если она не соберется продать свое владение раньше. Мозговик мог представить себе Джима по воспоминаниям Джерри, кота Крамеров, рослый парень, ровесник Томи Хоффмана. Он, конечно, больше подходил для роли хозяина, чем пожилая и хрупкая миссис Гросс. Но он ведь и не спал здесь. «Джим, принеси-ка несколько кукурузных початков!» — крикнула миссис Гросс. «Я приготовлю их на завтрак! И еще захвати немного огурцов!» Она обошла сарай и вернулась в дом. Джим Крамер собирал бобы. Услышав голос миссис Гросс, он остановился, вытер лоб платком и пошел к углу кукурузного поля. Это и правда был крепкий парень, ровесник Томми, которого он хорошо знал, хоть они и не были близкими друзьями. Томми нравилась работа фермера, и он собирался посвятить ей всю жизнь». Планы Джимми были другими. После окончания школы на будущий год он намеревался поступить в колледж изучать машиностроение. Правда, он еще не выбрал для себя отрасль. Видимо, механика. Хотя химическое машиностроение было перспективнее и смогло бы принести больше денег. Но Джим был прирожденным механиком. Механизмы интересовали его куда больше, чем химические реакции. Он мог разобрать и собрать любую машину, любой трактор, которые ему до сих пор встречались, а после колледжа сам сможет конструировать различные машины и механизмы. Однако он не гнушался фермерским трудом и умел работать. Сделка с миссис Гросс давала возможность накопить этим летом немного денег для будущей учебы в колледже. Плату нельзя было назвать щедрой, но она была вполне приличной. К тому же теперь он работал полный день, в необходимости чего ему удалось убедить своего отца. Джим сорвал полдюжины самых спелых початков, затем, подумав, захватил еще парочку. Аппетит у него был отменный, к тому же работа на свежем воздухе его только усиливала. Миссис Грос вряд ли съест больше двух початков, а уж он запросто управится и с шестью. По дороге на ферму он набрал на огороде дюжину крупных огурцов. Больше, чем нужно, но лишние не помешают. И, обойдя сарай, вошел в дом. Там он положил все, что принес на кухонный стол. Когда он собрался уходить, миссис Гросс сказала... Погоди, Джим, уже время ленча. Я быстро сделаю кукурузу, а все остальное уже готово. Осталось только нарезать огурцы. Что толку идти обратно в поле, раз все равно скоро возвращаться? Садись, отдохни. А хочешь, приляг. Ты здорово поработал с утра. «Отлично!» – согласился он. «Давайте только я сперва очищу кукурузу, а потом немножко вздремну в сарае». «В сарае? Почему в сарае, когда в соседней комнате есть прекрасный диван? Кроме того, отсюда тебя легче позвать, чем идти за тобой в сарай». «Ну что ж, ладно». Он очистил кукурузу, потом пошёл в гостиную и лёг на диван, предварительно сняв ботинки. Джим не так уж и устал, но 20-30 минут сна не помешают. Джим закрыл глаза и вскоре заснул. В его голове возникла внезапная боль и произошла яростная, но очень короткая схватка. Он продолжал лежать на диване в то время, как мозговик использовал короткий промежуток сна юноши, чтобы исследовать содержимое его памяти и подготовиться к роли Джимми Крамера. По крайней мере, до конца сегодняшнего дня. Теперь ему нет необходимости использовать хрупкую немецкую фрау. — Готово, Джим! — позвала с кухней миссис Гросс. — Ты проснулся? — Конечно! — отозвался он. — Секундочку! Он спустил ноги с дивана и надел ботинки. Джим встал, потянулся и пошел на кухню. — Ммм, пахнет вкусно! — произнес он. Поев, юноша вернулся к работе, на что ушла большая часть дня. Завтра бобы надо будет отвезти в город и продать овощеводу, который изготовлял из них консервы. Но мозговик знал, что Джиму Крамеру сделать это уже не придется. Джим Крамер не доживет до завтра. Когда он привел коров с пастбища и подоил их, рабочий день закончился. Он направился домой. Вечером, ужиная с родителями, Джим был таким же, как всегда. Ну, может, чуть молчаливее, чем обычно. Правда, этот вечер он провел довольно необычно. После того, как стул освободился, он вынул из книжного шкафа все десять томов энциклопедии и принялся просматривать их, читая то одну, то другую статью, видимо, руководствуясь ссылками из прочитанного прежде. Проходя мимо стола, отец увидел его читающим статью «Электрон». В следующий раз это была статья «Радар». «Подумываешь об электротехнике, Джим? А как же механика и химическое машиностроение?» – спросил отец. «Так, смотрю кое-что, па» сказал Джим, не оборачиваясь. «Электротехника и электроника. Электроника становится всё более важной. Может быть, это самый лучший выбор, насколько я могу судить». «Может, и так. Ну что ж, у тебя ещё есть целый год на раздумье». «Так-то оно так, но многое зависит от того, какие предметы я выберу в этом году. А занятия начинаются уже через месяц. В общем, нужно решать побыстрее». «Окей, Джим». — согласился мистер Крамер. — Это твое решение. Ты лучше меня знаешь, что нужно делать. — Постой-ка, па. Могу я завтра утром взять грузовик? — Думаю, что да. С утра он мне не нужен. — Подожди, а как же работал миссис Гросс? — Все в порядке. С грузовиком я успею обернуться и по своим делам. Нужно доставить в город пять бушелей бобов на продажу. С нашим пикапом я смогу отвезти их в Гринбей. Там за них дадут больше... «Да и свои дела я успею сделать». «О каких делах ты говоришь?» «Заеду в библиотеку взять кое-какие книжки, так чтобы не рыться в энциклопедии. Хороший учебник по электронике куда лучше». «Знаешь, Джим, если не найдешь в библиотеке то, что тебе нужно, сходи в книжную лавку. Купи, что необходимо, а если этого нет, закажи. Я все оплачу». «Большое спасибо, па. Думаю, что хватит библиотеки, а если нет...» «Я сделаю, как ты советуешь». Он собрал тома энциклопедии и поставил обратно на полку. Разум, вселившийся в его мозг, мгновенно запоминал каждую страницу, на которую Джим просто бросил взгляд, не говоря уж о тех, которые он якобы читал. На досуге мозговик намеревался усвоить и оценить собранные сведения. Оставшуюся часть дня он старался не выходить из роли, включая радио и прислушиваясь к нему по ходу чтения. Он делал вид, что читает только что полученный номер популярной механики. В 10 вечера, когда родители легли спать, он выключил радио, но еще некоторое время продолжал читать. Джим сумел убедить родителей, что может обходиться меньше, чем они, продолжительностью сна, так что мать с отцом привыкли к его позднему чтению. В начале 11 он, как обычно, заглянул в холодильник, чтобы что-нибудь перекусить, и лишь после этого поднялся к себе в спальню. Но не заснул, Сняв ботинки, он тихо лёг поверх одеяла и лежал так до тех пор, пока светящиеся стрелки часов не показали половину третьего. Затем, держа ботинки в руке, он встал и тихо вышел из дома. Яркий лунный свет помогал и мешал одновременно. Всё было видно, но легко можно было и оказаться увиденным. Завтра утром он должен погибнуть в автокатастрофе по пути в Гринбей. Мозговик решил отложить смерть до утра. «Не было никакого резона погибать ночью. Это вызвало бы лишние толки и подозрения. Лучше, если никто не сможет припомнить, что видел его ночью». Быстро и бесшумно он подошел к ферме Гроссов, засунул руку под ступеньку черного хода, немного порылся в земле и, наконец, извлек оттуда панцирь, пустующее тело существа, вселившегося ныне в Джима Крамера. Затем ладонью он пригладил разрыхленную землю. Положив панцирь за пазуху, чтобы случайный свидетель не мог сказать, что у него что-то было в руках, Джим двинулся, минуя ферму родителей, по направлению к дому Стаунтона. Дважды он отклонялся от дороги, углубляясь в лес. На двух фермах были злые собаки, которые могли разбудить кого-либо, подняв лай, и тогда Джим не остался бы незамеченным. Дом в конце дороги был погружен во тьму. Стаунтон, наверное, спал. На всякий случай сняв ботинки, Джим прошел через двор и обогнул дом. Здесь тоже имелось крыльцо у двери в кухню, и Джим закопал панцирь под деревянными ступеньками. Затем, еще аккуратнее, чем на ферме гроссов, он разровнял и пригладил разрытую землю. Завершив свою миссию, юноша тем же путем вернулся домой и на цыпочках поднялся в спальню. На этот раз он разделся до трусов, потому что каждое утро мать заглядывала к нему, чтобы разбудить. Разворошив простыни, он лёг на кровати и затих, ожидая, что мать откроет дверь и позовёт его. Когда миссис Крамер окликнула его, он сонно отозвался и сел на край постели. За завтраком он выглядел невыспавшимся и несколько раз зевнул. Когда мать спросила, не слишком ли поздно он засиделся вчера за чтением, Джим ответил, что нет, не слишком, но добавил, что никак не мог уснуть и задремал лишь под утро. «Всё ломаешь голову по поводу будущей профессии?» – предположил отец. «Слушай, Джим, раз ты так не выспался, может, не стоит сегодня ехать в Гринбэй? Чего доброго, заснешь за рулём. Ложись-ка, поспи ещё, а я предупрежу миссис Гросс, что сегодня ты поработаешь полдня. Она не будет возражать» тем более, что ты сможешь сгонять в город и днём». Джим опять зевнул. «Не волнуйся, па. Я сразу же проснусь, как только примусь за дела. Лучше сегодня лягу пораньше. Всё в порядке». Спустя полчаса он уже миновал на грузовике Бартрисвиль и поехал по направлению Гринбею. Миссис Гросс тоже обратила внимание, что он зевал, пока грузил бабы в пикап. Теперь и родители Джима, и миссис Гросс смогут подтвердить, что он хотел спать, а поэтому вопрос о причине аварии снимется сам собой. Разумеется, он врезался в дерево или столкнулся со встречной машиной только от того, что заснул за рулем. В конце концов мозговик остановил свой выбор на бетонной опоре моста, примерно в 10 милях от Гринбе. Еще более эффективным мог быть удар во встречную машину, но он повлек бы дополнительную смерть. Поэтому его пришлось отвергнуть. Не из-за сострадания, как уже говорилось, жизнь человека для мозговика была пустым звуком, просто подобный несчастный случай привлек бы к себе больше внимания, что совершенно нежелательно. Направив автомобиль на опору моста, Джим врезался в нее на скорости более 60 миль в час. Удар был достаточным. В тот же миг мозговик вернулся в собственное тело, лежащее теперь уже под ступеньками черного хода в доме Стаунтона. Было пять минут десятого.